Глава одиннадцатая. Мирослава приблизилась к девушке и тихо окликнула ее. Марина. Девушка еще больше замедлила свой и без того неспешный шаг, и только после этого обернулась к ней, не произнеся при этом ни слова. Мирославе показалось, что девушка не до конца вернулась из своего внутреннего мира во внешний. Вы ведь Марина Сергеевна Иванчикова? Проговорила она тихо. Да, я Марина Иванчикова. А кто вы? Я вас не знаю, девушка заметно напряглась. Извините, я, кажется, напугала вас, дружелюбно улыбнулась Мирослава. Я не испугливых. Кто вы и что вам надо? Давайте отойдем в сторону, а то мы с вами загораживаем дорогу. Хорошо, что хоть не солнце, обронила Иванчикова, но разрешила Мирославе взять себя под руку и подвести к бровке. Я частный детектив Мирослава Волгина. И документы у вас имеются? спросила Иванчикова настороженно. «Конечно». Мирослава развернула свое удостоверение. «Вы из-за Губы девушки скривились в презрительной усмешке. «В некотором роде». Расплывчато отозвалась Мирослава. «Если частный, то вас кто-то нанял». Проговорила Марина, рассуждая как бы сама с собой. «Акимовы вас нанять не могли. У них нет таких денег. Лариса не захотела бы, даже если бы были деньги. Выходит, что Анатолий Савельевич? Ну зачем ему?» Он же на развод подал. Девушка уставилась на Мирославу ища ответа на свой вопрос: Скрытник подал на развод, удивилась в свою очередь Мирослава. Но он же вдовец. Это он теперь вдовец, ответила Иванчикова. А подал-то он заявление, когда еще не был им? Марина Сергеевна, попросила Мирослава, давайте где-нибудь посидим, и вы мне подробнее все расскажете. Мне некогда, отрезала Иванчикова. Хорошо, тогда давайте так, я отвезу вас домой. И по дороге мы поговорим. Зачем мне все это? вырвалось у девушки. Марина, ответила Мирослава. Вы спросили меня, на кого я работаю? Спросила. Так вот, никто из окружения Скрытник ко мне не обращался. Зиновия Эдуардовна не первая жертва лучника. Не первая? Искренне удивилась Иванчикова. Вы не ослышались, не первая. Но я очень хочу, чтобы в этом ряду нелепых смертей она оказалась последней. Разве вы не хотите этого? Детектив посмотрела прямо в глаза девушке. Марина вздрогнула, отвела взгляд в сторону и пробормотала. «Почему же не хочу?» «Хочу. Тогда помогите мне?» «Хорошо, поехали». «Где ваша машина?» «Там». Мирослава кивнула в сторону дороги. «Я думала, что честные детективы ездят на шикарных тачках», проговорила Иванчикова, когда они оказались в салоне «Серой Волги». «Вы, наверное, что-то напутали», пошутила Мирослава. На шикарных иномарках ездят высшие чины полиции. И став серьезно и пояснила: Мне на этой удобнее. Понимаю, кивнула Марина, и спросила: Что именно вы хотите от меня услышать? Вы давно дружите с Ларисой. И да, и нет, ответила Иванчикова. Расшифруйте свой ответ, попросила детектив. Все очень просто, пожала плечами Марина. В детстве мы жили с Ларисой в одном дворе и много времени проводили вместе. Потом ее семья переехала в другой район, в квартиру большей площади. И мы на время потеряли друг друга из вида. А в институте снова встретились, и наши отношения восстановились. Правда, на более взрослом уровне. Согласитесь, легче общаться с тем, кого ты уже знаешь, чем приобретать новых друзей. Мирослава считала это утверждение спорным, но перебивать девушку не стала. А Иванчикова продолжила. «Как-то само собой получилось, что мы с Ларисой стали ходить везде вместе». У нас появились секреты, которыми мы не хотели делиться с другими. Секреты касались парней?» – спросила Мирослава. «В основном, да», – рассмеялась Марина. «Но не только. Еще разные девичьи штучки». «И сначала у нас все шло просто отлично». Потом Лариса познакомилась с Мишей, и они стали встречаться. «Со стороны казалось, что у них все очень серьезно. «А на самом деле?» – Марина пожала плечами. «Вас огорчила влюбленность подруги?» спросила Мирослава. «И да, и нет», ответила Марина и пояснила. «Я была рада за подругу. Такие парни, как Миша и Кимов, на дороге не валяются. И немного завидовала ей», с грустью призналась девушка. «В то же время у меня появилось больше времени на учебу, и я поднялась на такую высоту, что даже Зиновия Эдуардовна не имела ни одного шанса подкопаться к моим знаниям. А как обстояли дела с успеваемостью у Ларисы? Плохо» не стала вводить Мирослава в заблуждение Иванчикова. Она и так-то училась не очень. И вовсе не потому, что ей не хватало ума или способностей. Нет. Лариска просто банально ленилась. А с появлением у нее постоянного парня она и вовсе ослабила поводья. «И ее могли отчислить?» спросила детектив. «Могли, если бы она не подтянулась». Насколько нам обоим известно, заметила детектив, были и альтернативные способы сдать сессию. «Были», неохотно призналась Марина, и, подумав, добавила. Ими многие не брезговали пользоваться. «Вы имеете в виду секс со скрытник?» «Нет», – сухо возразила Иванчикова. «Я имею в виду деньги». Про секс ничего не было известно, пока не случилась эта скандальная история с Мишей. «Вы называете ее скандальной, потому что она выходит за рамки приличия?» – уточнила Мирослава. «Не только», – нахмурилась девушка. В Мирославе было видно выражение ее лица в зеркале, И она догадалась, что в истории с Акимовым имелись подводные камни. Детектив решила не торопить девушку и подождать, пока она созреет. Они проехали в полном молчании два квартала, прежде чем Иванчикова спросила. «Вы думаете, что у Ларисы не было денег на взятку для скрытник? Я ничего не думаю по этому поводу. Я просто не знаю», – осторожно ответила детектив. «Так вот», – воскликнула Марина, – «деньги у Лариски были. ее папочка ни в чем ей не отказывал». То есть не было никакой необходимости принуждать своего любимого человека к сексу с преподавательницей, уточнила Мирослава. Марина презрительно скривила свои маленькие, но сочные и яркие как спелые вишни губы. "Необходимость была", проговорила она. "Интересно было бы узнать, какая именно", обронила Мирослава. Лариска разработала гениальный план. Она придумала, как опорочить Мишу и получить повод для разрыва с ним отношений, одновременно заполучить свою руки информацию. «Способную разрушить брак-скрытник». «Как все сложно», – сказала Мирослава. «Разве она не могла просто сказать Акимову, что разлюбила его?» «Вы не знаете Мишу», – чуть ли не шепотом ответила Иванчикова. «Ну, хорошо», – решила принять ее ответ детектив. «Но зачем вашей подруге было разрушать брак-скрытник?» «Затем», – громко выкрикнула Марина, – «что эта дурочка влюбилась в Анатолия Савельича и решила во что бы то ни стало выйти за него замуж». «Но скрытник намного старше вашей подруги», – сказала Мирослава. «А вы что, Пушкина в детстве не читали?» Марина вновь презрительно скривила свои прелестные губки. «Пушкина я читала не только в детстве», – ответила ей детектив, – «но и в юности, и теперь люблю перечитывать». «Так у него же русским языком сказано», – загорелась девушка. «Любви все возрасты покорны». «Да», – согласилась детектив. «В романе Евгений Онегин у Пушкина действительно есть эта строка».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 На продолжение, вернее, на его смысл, я не обратила внимания, призналась Марина. Но, наверное, в том, что случилось у нас, эта роли не играет. Короче, Лариса разжала Мишу и довела его до кровати зиновии Эдуардовны. А то он возьми и понравься. И Скрытник стала настаивать на продолжении их отношений. А Миша ни в какую. Скрытник решила, что Лариса любит парня, и решила открыть ей на него глаза. Короче, позвонила Лариске... И в подробностях описала все, что произошло между ней и Мишей. Старая дура. Выругала Иванчикова покойную преподавательницу и тут же спохватившись ойкнула. Нельзя так про мёртвых. Но вырвалась сама. В общем, Лариске только этого и надо было. Она записала разговор зиновии Эдуардовной и отнесла запись ее мужу. И что же Анатолий Савельич? Скрытник сказал, что давно подозревал жену в измене, поблагодарил Ларису и попросил передать запись ему. Что она с радостью и сделала. Скрытник подал на развод. Но планом самой Ларисы было не суждено осуществиться. Он вежливо ей отказал, объяснил, что он серьезный человек у него дети, ответственная работа и все такое, и вежливо выставил Ларису вон. А она впала в депрессию. Они так давно еще и с самоката навернулась, растянула связки. Теперь дома отлеживается. Вы не знаете? неожиданно спросила Мирослава. «Зиновия Эдуардовна на самокате не ездила?» «Хотя это навряд ли». «Почему же навряд ли?» – рассмеялась Иванчикова. «Скрытник еще так гоняла на самокате». «У нее не было автомобиля?» «Был, но их дом располагается неподалеку от института». «Так что Зиновие было удобнее до работы добираться на самокате». «Вот мы и приехали. Здесь остановите», – попросила Иванчикова. «Спасибо вам, Марина», – проговорила Мирослава, притормаживая. Девушка уже открыла дверь, как вдруг неожиданно обернулась и спросила «Как там Миша?» «Плохо», честно ответила Мирослава. «Вы говорили с ним?» «Нет», — я разговаривала с его мамой. «Мишка, глупый Мишка, выпрыгнуть с четвертого этажа из-за взбалма Штайлориски, для которой он был пустым местом». И тут Мирослава догадалась, что Марина была с самого начала влюблена в парня-подруги и молчала только для того, чтобы не мешать их счастью. Марина проговорила она. «А почему бы вам не навестить Мишу? Он сейчас так одинок». «И несчастен», прошептала девушка. «И несчастен», согласилась с ней детектив. «Поэтому я думаю, что ваш приход был бы для него лучиком счастья». «Вы думаете?» усомнилась Марина, но в глазах ее при этом промелькнул крохотный огонек надежды. «Я почти уверена в этом». «А что скажет его мама?» «Я предполагаю, что Эльвира Васильевна...» «Обрадуется вашему приходу». «Я ее боюсь», – смущенно призналась Марина. «Если очень боитесь, то позвоните ей сначала. Но, уверяю вас, она добрая женщина». «У меня нет ее номера». «Позвоните Миша. все равно на связь выходит сначала его мама». «А что я ей скажу?» Марина умоляюще посмотрела на Мирославу. «Что вы хотите навестить Мишу? Что вы считаете его хорошим человеком?» «Мишин телефон я тоже не знаю». Марина закусила губу. А спрашивать у Лариски не хочу. «Не надо ничего спрашивать у Ларисы. Я дам вам номер его телефона». «Правда?» – обрадовалась девушка. «Конечно. Запишите». «Я запомню. Диктуйте». В глазах её вспыхнула радость. Высадив Марину Иванчикову почти что возле ее дома, Мирослава отправилась в обратный путь. Ей хотелось непременно сегодня же побеседовать с вдовцом о Зинове Эдуардовне Скрытник и обстоятельствах ее гибели. По идее, у мужа не было мотива убивать жену, а уж если он подал на развод, то должен был понимать, что гибель супруги привлечет внимание сотрудников правоохранительных органов, в первую очередь, к нему. Делить супругам особо было нечего, ни элитной недвижимости, ни шикарных иномарок у них не было, иначе Наполеонов бы просветил ее об этом. Хотя, если Зиновия Эдуардовна брала взятки, у нее должны были быть накопления, но где она их хранила, неизвестно. Полиция в доме их не обнаружила. Мирослава думала, что смерть жены для Анатолия Савельича была такой же неожиданностью, как и для самой Зиновии Эдуардовны. Детективу повезло. Дверь квартиры ей открыл сам хозяин. Мирослава сразу узнала его, хотя Анатолий Савельич постарел, осунулся. В пышной каштановой шевелюре, серебристыми нитями, предательски замерцала седина. И вместо сияющей улыбки, что сверкала практически на всех семейных фотографиях скрытника, Опущенные уголки точно подсохших губ. Анатолий Савельич, здравствуйте! проговорила детектив. Скрытник вскинул на нее свои серые, уставшие точно покрытые пылью глаза. Вместо приветствия он спросил: Вы тоже из полиции? Нет, решила не лгать ему Мирослава. Я частный детектив Мирослава Волгина. Частный? удивился он и, вероятно, попытался мысленно прикинуть, кто же мог из их окружения обратиться к частнику. Никого не нашел и, скептически улыбнувшись, спросил. «Вы ничего не перепутали?» «Нет». все всё-таки ошиблись дверью?» «Нет, Анатолий Савельевич. Вы ведь муж Зиновии Эдуардовны-скрытник?» «Вдовец», — поправил он печально. «Разойтись вы не успели». Бог миловал. Вырвалась у него, и тут же, заметив свою оплошность, он смутился и пригласил. «Проходите в квартиру, раз уж вы все равно пришли». Он привел ее на большую кухню. Разделенную на две части. И если обычно вторая половина отводится под столовую, то у скрытника это был кабинет. Мне так удобнее, проговорил он. Весь дом и дети теперь на мне, так что я приспособился совмещать хозяйственные дела и свою научную деятельность, не покидая одного помещения. Чай, кофе? спросил он. Не чинясь, мирослава ответила: Чашку крепкого чая без сахара. Не любите сладкое, усмехнулся он. За редким исключением. Призналась она. Что же предложить вам к чаю? спросил Анатолий Савельич. Зефир будете? Не нужно. Если позволите, я возьму яблоко вон из той вазы. Она кивнула в сторону светло-зеленой вазы с широким верхом. Конечно, берите, разрешил хозяин и занялся чаем. Стоя спиной к детективу, он проговорил. А моя Зиновия очень любила сладкое. Притом складывалось такое впечатление, что ей было все равно, что жевать. Шоколад, карамель, зефир, мармелад, вафли, печенье. Мирослава отметила, что скрытник назвал жену моя зиновия. Да и его оговорку о том, что Бог не допустил развода, она тоже не пропустила мимо ушей и сделала соответствующий вывод: Скрытник продолжал любить свою жену. Что же, и так бывает, решила Мирослава и спросила: Анатолий Савельич, не сочтите за любопытство. Спрашивайте, чего ж там. Вы хорошо жили со своей женой?» «Более того, мы были счастливы», – ответил мужчина. Но потом до меня начали доходить разные слухи. «Какие слухи?» – насторожилась Мирослава. «О том, что Зиновия берет взятки. И несмотря на то, что жена не приносила в дом никаких денег, эти сплетни разъедали мое сердце, как жук древоточит с дерева. Я пытался анализировать свои чувства, потом не выдержал и напрямую спросил Зиновию, правда ли это». И что она ответила вам?» «Ничего не ответила», – тяжело вздохнул скрытник. Она просто рассмеялась мне в лицо. «И что вы подумали? Сначала я решила, что оскорбил ее, даже хотел объясниться, но она не пожелала разговаривать со мной на эту тему, и я опять замкнулся в себе. А уж когда ко мне явилась эта девчонка, Лариса Сотникова, и дала послушать запись, у меня руки опустились, и я не увидел другого выхода, кроме развода а потом Зиновию убили. Меня затаскала сначала полиция, потом следователь, и внезапно все отстали. Я даже подумал, что дело закрыли. И тут вот вы. «Дело не закрыли», — сказала Мирослава. «А я пришла к вам не только из-за вашей жены. Совершён целый ряд идентичных убийств. Вы хотите сказать, что это дело рук маньяка? Пока я ничего не хочу сказать, Анатолий Савельич. И спросила. Ваша жена часто пользовалась самокатом? Да. Проговорил скрытник, несколько удивленный: «А что?» «Все, кто был убит стрелой из лука, пользовались самокатом», тихо проговорила Мирослава. «Но моя жена ездила очень аккуратно. Вы уж поверьте мне, что Зиновия не попадала ни в какие аварийные ситуации». Горячо проговорил мужчина и для большей убедительности приложил руку к груди. «Я верю вам, Анатолий Савельич. Возможно, самокат не имеет никакого отношения к смерти вашей жены. Это может быть совпадением». «Ведь сейчас так много людей пользуются самокатами». «Да, верно», — еле слышно прошептал скрытник. Сама же Мирослава в совпадение не верила. Спросить скрытника ей было больше не о чем. И она уже собралась откланяться, как он сам спросил ее. «Вы ведь знаете, что во всей этой истории был замешан мальчик». «Мальчик?» — переспросила Мирослава с легким недоумением. «Да, мне кажется, что его звали Мишей». «Ах, вы об Акимове?» «Да, наверное». Я фамилию не запомнил. Он встречался с Ларисой. А потом она сказала, у них была короткая связь с моей женой. Мирослава чувствовала, что слова даются мужчине с большим трудом. Связь была одноразовой, сказала Мирослава. И вина лежит скорее не на Акимове. Знаю, на моей жене, перебил ее скрытник. И в большей степени на Ларисе. Но я хотел спросить не об этом, а о чем? Нельзя ли ему как-то помочь? И я не врач», – ответила Мирослава, – «поэтому не знаю». «И я о том же», – воскликнул мужчина. «О том, что среди моих знакомых есть хорошие врачи. Я хочу сказать профессора, но самому мне неудобно звонить парню». «И что? Я дам вам телефоны докторов, которым он может показаться. С ними я заранее договорюсь». «Хорошо, дайте мне контактную информацию. Я все передам его маме». «Кстати, мать Михаила Акимова зовут Эльвира Васильевна». «Вы дадите мне номер мобильника Акимовой?» Мирослава прикусила губу. «Что с вами?» – удивился Анатолий Савельич. «Я допустила оплошность, но я ее сейчас исправлю». Проговорила Мирослава и набрала на смартфоне номер Михаила Акимова. В ответ тотчас донесся голос Эльвира Васильевны. «Алло?» Потом возникла короткая пауза, и Акимова спросила. «Это вы, Мирослава? Вы уже звонили на телефон моего сына?» «Да, да», – ответила детектив. «Это я». У меня к вам, Эльвира Васильевна, просьба». «Какая?» – насторожилась женщина. «Позвоните, пожалуйста, на мой телефон, не с а со своего мобильника». «Зачем?» «Чтобы мы могли с вами общаться напрямую». «Ведь этот телефон не всегда будет у вас». «И потом мне нужно сбросить вам информацию. Важную. Но вашему сыну ее читать не обязательно». «Хорошо, я сейчас». Прошло полминуты, как зазвенел смартфон Мирославы. Номер высветился незнакомый. Но Мирослава догадалась, что звонит Акимова. «Алло, Эльвира Васильевна?» «Да, это я. Сейчас вам придут имена, фамилии и контакты специалистов, которые посмотрят вашего сына и, возможно, помогут ему встать на ноги». В ответ молчание. «Эльвира Васильевна, вы меня слышите?» Позвала Мирослава. «Да», – шепотом ответила женщина. «Но это же, наверное, очень дорого». Мирослава перевела взгляд на скрытника и спросила. «Анатолий Савельич, сколько будут стоить консультации?» Все будет сделано бесплатно», — ответил скрытник и добавил. «И передайте ей, что все процедуры и операции, если они потребуются, будут сделаны бесплатно». «Спасибо», — прошептала детектив и уже громко передала его ответ Кимовой. «Кто этот добрый человек?» Мирослава посмотрела на мужчину и, увидев, что он качает головой, ответила в трубку. «Это неважно, вы его не знаете». «Дай бог ему долгих лет жизни и здоровья». «Даст», — проговорила Мирослава и уже хотела отключиться, как Эльвира Васильевна остановила ее. «Погодите минуточку. Я слушаю вас». На Мишин телефон звонила одна девочка. «Какая девочка?» Она представилась Мариной Иванчиковой и попросила разрешения навестить Мишу. «И что же вы?» Сказала, что подумаю. Она обещала перезвонить, но я не знаю, что ей ответить. «Вы спрашиваете моего совета?» – уточнила Мирослава. «Да», – ответила Акимова. «Я бы разрешила ей прийти. Марина хорошо относится к вашему сыну, и общение с ней пойдет ему на пользу». «Вы уверены?» – голос матери Михаила Акимова предательски дрогнул. «Да, Эльвира Васильевна», – ответила Мирослава. «Я уверена. И не откладывайте консультацию со специалистами. Второй раз такая возможность может не представиться». «Да, я понимаю» ответила женщина. «Я позвоню им завтра». «Хорошо». «Спасибо». «Пока не за что», ответила Мирослава и отключила связь. Она повернулась к скрытнику. «Мне пора, Анатолий Савельич. «Да, я провожу вас». И когда она уже переступила через порог, спросил. «Если дело сдвинется с места, вы позвоните мне». «Непременно», пообещала Мирослава.